Глава 129. Но Трэвеллер не спал. В два приёма кошмарный сон до канал его кончилось тем, что он сел на постели и зажёг свет. То литы не было, это и сомнамбула, это и ночной бабочки бессонниц. Трэвеллер выпил стакан кании и надел пижамную куртку. В плетёном кресле казалось прохладнее, чем в постели. В такую ночь только и заняться изучением Сеферины Пириса. Дан set annonces au cartes. Примечание в этом буклете. Конец примечания. Буквально говорилось у Соферина: Je réponds devant au sur votre demande de suggérer idées pour UNESCO, écrit en le journal El Diario de Montevideo. Примечание Я отвечаю на ваши вопросы и предлагаю идеи для ЮНЕСКО, которые изложил в газете El Diario, издающейся в Монтевидео, искажённый французский конец примечания. Сеферина на французский манер. Но ничего страшного, сам труд Свет мира над землёй, которым владел и дорожил трэвеллер, был написан на восхитительном испанском языке. Взять, к примеру, вступление. В настоящем издании я предлагаю отрывки из моего недавно написанного труда под заглавием Свет мира над землёй. Весь труд целиком был представлен, а вернее, представляется на международный конкурс, вследствие чего, каковой труд я не могу представить вам целиком, поскольку таковой журнал не позволяет, чтобы в течение определённого времени каковой труд был показан в полном виде лицу постороннему таковому журналу. а посему в данной публикации я ограничиваюсь лишь печатанием отдельных отрывков такового труда, каковые будут чи представлены в последствии не могут быть напечатаны теперь. Намного яснее, чем, например, подобный же текст Хуляна Мариаса. При помощи двух ремок Канье налаживался контакт и вперед. Тревеллеру даже начинало нравиться, что он поднялся с постели и что Талита бродит где-то. растачаю свой душевный романтизм. В десятый раз он медленно стал вгрызаться в текст Сеферино. В этой книге предлагается то, что мы могли бы назвать великой формулой во имя мира на земле. В таковую великую формулу входит общество наций или ОБНА, каковое имеет быть распространено на ценности, самые ценные и так далее, и человеческие расы. И как бесспорный пример в интернациональном масштабе в него входит страна, являющаяся образцом для всех, поскольку таковая состоит из сорока пяти национальных корпораций или попросту министерств и четырех государственных властей. Таковые каковы я, попросту министерство. Ах ты, Сеферина, философ-самородок. Ну и гербарий у тебя из идей построения уругвайского рая, не филибат ты мой. С другой стороны, такова я великая формула, каковой является нечужда, соответственно, миру правиццев. Природа основополагающих принципов, каковая будущей формулы таковой, сама за себя говорит и не допускает никаких изменений и т.д. и т.п. Как водится, мудрец, похоже, уповал на проведение инна интуицию о мании классификации, которая у homo occidentalis, примечания человека западного латынька неспримечания, в крови не давала сеферина покоя, и он за просто попивая мата, разделил цивилизацию на три этапа. Первый этап цивилизации Первым этапом цивилизации можно считать со времён незапамятных до 1940 года. Этап этот состоял в том, что всё шло к мировой войне с незапамятных порк к 1940 году. Второй этап цивилизации. Вторым этапом цивилизации можно считать с 1940 года по 1953 год. Этот этап состоял в том, что всё шло к миру во всём мире или к мировой перестройке. Мировая перестройка сделать так, чтобы во всём мире каждому осталось то, что было его, восстановить эффективно всё, что было разрушено раньше: здания, права человека, мировое равновесие цен и т.д. и т.п. Третий этап цивилизации. Сегодня или настоящее время можно принять за третий этап цивилизации, считая с 1953 года до будущего 2000 года. Этап состоит в том, что всё твёрдо пойдёт к эффективному урегулированию, по-видимому, для Тойнби. Однако всякая критика умолкала перед лицом антропологических идей Саферина. Итак, люди на этих этапах. А. Люди, жившие сами во второй этап, в те самые дни, не слишком задумывались над первым этапом. Б. Люди, живущие в третьем этапе, а именно мы, живущие в наши дни, не задумываемся или можно сказать, мы не задумываемся, какой такой второй этап. Ц. В будущем, который наступит потом или начнётся после 2000 года, люди тех дней не будут особенно задумываться о третьем этапе, а наших днях Насчёт того, что не слишком задумываются, довольно верно замечено. Бетти по переспириту, а Сеферина уже принялся за поле реве, имея на этот случай свою собственную классификацию, которая доставляла им такое удовольствие по вечерам во дворике у дона Креспо, поскольку в мире можно насчитать до шести человеческих рас: белая, жёлтая, коричневая, Чёрная, красная и пампская. Белая раса. Люди этой расы всё население с белой кожей, каковы жители балтийских стран, северных европейских, американских и т.п. Жёлтая раса. Люди этой расы всё население с жёлтой кожей, каковы китайцы, японцы, монгольцы, большинство индусов и т.д. Коричневая раса. Люди этой расы всё население с коричневой кожей от природы, каковы турки, те, у которых коричневая кожа, цыгане и т.д. Чёрная раса. Люди этой расы, всё население с чёрной кожей, каковы большинство жителей Восточной Африки и т.д. Красная раса. Люди этой расы, всё население с красной кожей. Каковы большинство эфиопов с тёмно-красной кожей? У каковых сам негус или король Эфиопии является экземпляром краснокожего? Большая часть индусов с темно-красной кожи или кофейного цвета, большая часть египтян с темно-красной кожи и т.д. Пампская раса, люди этой расы, все население с кожи разнообразного или пампского цвета, каковы индейцы всех трех Америк. Да, а расе у нехватает, сказал себе Тревеллер. Эту часть он замечательно комментирует, а в конце-в конце, концов, почему это не годится? Бедняга СФЕ споткнулся на классической трудности, на ярлыке. Он делает, что может, как линный или как те, что составляют наглядные таблицы для энциклопедий, а его коричневая раса просто гениальная за притенен, от признать. Послышались шаги, Тревеллер выглянул в коридор, находившийся над административным крылом. Как бы сказал Сиферина. Первая дверь, вторая дверь и третья дверь были закрыты. Наверное, Талита ушла к себе в аптеку. Просто невероятно, с какой радостью вернулся она к своей науке, к аптечным весам и жаропонижающим таблеткам. Не размениваясь на мелочи, Сеферина перешёл к разъяснению своей модели общества наций. Общество может быть образовано в любой части света, хотя лучшее место для него Европа. Это общество должно функционировать постоянно, а значит, во все рабочие дни. У общества должно быть своё большое помещение или дворец, состоящий не менее чем из семи залов или больших комнат и т. д. Итак, каковы семь залов дворца такого общества должны? Первая зала должна быть занята делегатами белой расы и президентом каковой цвета кожи такового? Вторая зала должна быть занята делегатами стран жёлтой расы и президентом какаой цвета кожи такового. Третья. И так, все расы одна за другой. Можно бы, конечно, перепрыгнуть через перечисление, но было уже не всё равно теперь после четырёх рюмок Канье Марипоса, а не Анкап, что жалко, ибо это патриотическое словоизвержение вполне заслуживало такового. Было совсем не всё равно, потому что мышление Соферины было кристаллографическим, и оно требовало непременного наличия всех граней и всех точек пересечения, подчинялось законам симметрии и хоррор вакуи. Примечание: боязнь пустоты латынь конец примечания. А потому третья зала должна быть занята делегатами стран коричневой расы. И президентом каковой цвета кожи такого. Четвёртое зала должна быть занята делегатами стран чёрной расы и президентом каковой цвета кожи такого. Пятое зала должна быть занята делегатами стран красной расы и президентом каковой цвета кожи такого. Шестое зала должна быть занята делегатами стран пампской расы и президентом каковой цвета кожи такого. И одна та седьмая зала должна быть занята штабом всего такого общества наций. Трэвеллера всегда приводило в восхищение это та, которая разрушала строгую кристалличность системы, подобно таинственному изъяну в сапфире, так называемому саду сапфира, загадочной точке внутри самоцвета, которая, возможно, определяет слияние всей системы в единое от чего и загорается в сапфирах небесным светом прозрачный крест словно энергия застывшая в сердце камня а почему он называется садом разве что по ассоциации с садом камней из восточных сказок сеферина гораздо менее склонный к пустопорожним рассуждениям просто разъяснил важность данного вопроса дополнительные подробности об упомянутой седьмой зале В таковой седьмой зале дворца Общества наций должен находиться генеральный секретарь всего такогого общества и генеральный президент также всего такогого общества. Каковой генеральный секретарь в то же время должен быть секретарём такогого генерального президента. Ещё дополнительные подробности. В первый зале должен находиться соответствующий президент, каковой всегда должен председательствовать в таком первом зале. Если говорить в отношении второго зала, то idem примечание тоже латынь конец примечания. Если говорить в отношении третьего зала, то idem, если говорить в отношении четвёртого зала, то idem, если говорить в отношении пятого зала, то idem, если говорить в отношении шестого зала, то idem. Тревеллера умиляло это idem, должно быть оно немало стоило Сеферино. Тут он необычайно снисходил до читателя. Однако дело дошло уже до самой сердцевины проблемы, и теперь перечислялось то, что Сеферино называл замечательными задачами модели общества наций. Первое рассмотреть, чтобы не сказать, установить цену или ценность денег в мировом обращении. Второе определить сдельную оплату рабочим, жалование служащим и т. д. Третья определить все ценности на благо международной жизни, установить твёрдые цены на все продаваемые товары и обозначить, сколько чего стоит и кому чего сколько. Сколько военного оружия должна иметь страна, сколько детей должно родить согласно международному договору каждая женщина и т.д. Четвёртая назначить, сколько денег должен получить по пенсии вышедший на пенсию и т.д. Пятая До скольких детей должна родить каждая женщина в мире? Шестая. Как справедливо все распределить в международном масштабе и т.д. Почему задавался проницательным вопросом Тревеллер? Он все время твердит про свободу чрева и демографию. В пункте третьем об этом говорится как о ценностях, а в пункте пятом это конкретный вопрос, относящийся к компетенции общества. Странное нарушение симметрии. строгого последовательного и упорядоченного перечисления. Но, возможно, они-то как раз и были проявлением беспокойства и подозрения насчёт того, что классический порядок всегда правду приносит в жертву красоте. Однако Сеферина тут же отбрасывал романтизм, в котором его заподозрил Трэвеллер, и давал наглядный пример распределения. Распределение военного оружия. Известно, что каждая страна мира имеет соответствующее количество квадратных километров территории. Итак, значит пример. А страна, которая имеет, предположим, тысячу квадратных километров, должна иметь тысячу пушек. Страна, которая имеет, предположим, пять тысяч квадратных километров, должна иметь пять тысяч пушек и т.д. Из этого ясно, что по одному стволу на каждый квадратный километр. Б Страна, которая имеет, предположим, тысячу квадратных километров, должна иметь две тысячи винтовок. Страна, которая имеет, предположим, пять тысяч квадратных километров, должна иметь десять тысяч винтовок и т.д. Из этого ясно, что по две винтовки на каждый квадратный километр и т.д. Это относится ко всем соответствующим странам, которые существуют на свете. Франция. по две винтовки на каждый свой квадратный километр. Испания, Идам, Бельгия, Идам, Россия, Идам, Северная Америка, Идам, Уругвай, Идам, Китай, Идам и т. д. Это относится также ко всем остальным видам военного вооружения, которые существуют: а, танки, б, пулемёты, в, террористические бомбы, винтовки и т. д. В скобках глава 139.